Короткие рассказы для детей. История 218. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Послание к Галатам, 6 глава, 9-10 стих. Каждый день одна старая женщина в темном платке сидела под большим зонтом неподалеку от школы и продавала фрукты. Она была бедной вдовой и этим зарабатывала себе на жизнь. По окончании школы, когда дети шумной ватагой высыпали на улицу, ей надо было внимательно следить, чтобы ничего у нее не пропало. Дети любили проказничать и часто у нее что-нибудь воровали. В то время как некоторые рылись у нее в корзине с фруктами, другой кто-то хватал, что попадало в руки и быстро убегал. Старый ворон который принадлежал вдове, кричал во все горло «Держи вора! Держи вора!». Дети смеялись и даже не думали о том, что этим они обижали старушку. Она была набожная и благочестивая женщина и каждый день молилась за детей. Она часто просила детей не воровать, потому что все начинается с малого, и нередко такие Воры потом всю жизнь сидят в тюрьме. «Я подарю вам яблоко. Зачем вам грешить воровством?» — говорила она им. Однажды проказники опрокинули у старой женщины корзину с яйцами и со смехом убежали. Это увидел один мальчик постарше и очень разозлился. Он сжал кулаки и побежал обидчикам догонку. Те очень испугались и разбежались в разные стороны. Но мальчик вдруг остановился, подумал немного и побежал домой. Когда он опять вернулся к тому месту, старая женщина все еще сидела и плакала над разбитыми яйцами. Он погладил ее по плечу своей маленькой рукой и высыпал ей в фартук горсть монет, Он вытряс это из своей копилки. Его руки, которые только что были злобно сжаты в кулаки, сделали доброе дело. Мальчик отдал свои последние монеты, отдал и убежал, прежде чем старая женщина успела опомниться. Имя его было Аберлин. Впоследствии он стал известным проповедником в Штейнтале, был для многих людей благословением и всегда старался помогать нуждающимся. Есть дети, которые идут в магазин, чтобы украсть там что-нибудь, но большинство из них попадаются на этом, потому что в магазинах установлены телекамеры, посредством которых наблюдают за всем, что там происходит. Но есть Один, который видит нас всегда. Это Господь Иисус Христос, Которому мы должны будем однажды дать отчет за все наши поступки. Давайте попросим прощения у Господа и у людей, если мы когда-либо взяли что-то, не принадлежащее нам. Попросим Его помочь нам всегда быть честными, и не прикасаться к чужому».